Глава двадцать первая. «Лишь троим из нас это удалось!» Сенат, как и прежде, глядел на девушку, не отрываясь и не меняя положение зрачков. Сотни пытались выйти на связь с чужеродной тварью из моря, но только трое из нас сделали это. Черпая силы из этого источника, они достигли настоящего, подлинного величия. Все пасти разом испустили тягучий, полный сожаления вздох. Но этому было далеко до того, что сделал Артур Годфрид. Он не заручался поддержкой твари, он заставил её выйти из моря и собственными щупальцами разнести по кирпичикам замок Вессариона. Герда еле удерживалась от зевоты. Ей казалось, что к концу двадцатого часа разговоров она знает решительно всё о Сенате, о Вессарионе, и уж тем более об Артуре Годфриде. Чёрт её дёрнул тогда попросить сенат изложить свою историю. Кто же знал, что он так хочет выговориться. Давно не было случая, как видно. Послушай, может, Герда оторвалась от изучения щелей на потолке и поглядела на тварь. Хватит уже. Это был первый раз за всё время, когда замок не просто атакован, а разрушен до основания. Продолжал сенат, не обращая на её слова никакого внимания. Артур Годфрид смог то, чего не сумел ни один из нас. Ох, этот Артур Годфрид всё-то смог, везде-то успел. Герда устала считать, сколько раз сенат уже упомянул это имя. Так ты выходит, его фанат. Она поглядела на чёрную массу скучающим взглядом. Дико хотелось спать, но Герда, несмотря на дикую усталость, понимала, что заснуть ей не дадут. Фанат Твар чуть отхлынула назад. Кого? Артура Годфрида. Герда пожала плечами, морщись. Ты так расписываешь, насколько он крут, что что за мерзкое, неуместное слово. Сенат вновь перебил её на середине фразы. Мы не фанат. Сенат ненавидит Артура Годфрида. Пусть даже тот и убил Весыриона, это не искупает и десятой части его деяний. Герда снова подняла глаза. с уже изученным трещинам. По её мнению, сенат для невероятно древней, мудрой и могущественной твари с внешностью лавкрафтианского ночного кошмара вёл себя слишком не так, как будто мальчик с подростковым максимализмом и болезненным комплексом младшего брата. Ну да, ну да. Фыркнула Герда себе под нос. Сенат одновременно превозносил этого Артура и боялся его, что ли? Кто способен быть фанатом этого подлеца? Возмущение сената кипело, и это отражалось на его физической форме. Она тоже пузырилась и булькала, как горячий гудрон. Даже само это место, тихое святилище, молчаливый мемориал памяти всех учеников Весыриона, Артур Годфрид явился и вероломно превратил его в алтарь имени себя. Люди толпой пришли сюда. лишь за тем, чтобы помолиться его гениальности, его смелости, его креативности, совершенно не обращая внимания на нас. Если честно, за столько часов этих росказней в Герде уже начал потихоньку просыпаться интерес к фигуре этого Артура Готфрида. Если хотя бы треть из того, что о нем сегодня сказали правдиво, он рисовался Герде былинным персонажем, авантюристом с дерзким орлиным взором, дерзкий и непоколебимый. Седые виски у всякого мудрого мага должно быть немного седины, но тело крепкое и лицо молодое, ведь он был ещё и воином. В общем, интересная фигура. Увы, но тот был мёртв и уже очень давно. Артур Годфрид казался ей скорее сказочным персонажем, в которого, будь она лет на 10 младше, то по дурости могла бы влюбиться. а не реальным человеком. Единственное, что ее слегка смущало, так это фамилия мифического героя. Ясное дело, что это лишь совпадение, и парень всего лишь однофамилец той семьи, на костях которого строилось величие ее отца. Но уж слишком говорящей была фамилия Готфрид у нее дома. В семье даже была поговорка «чуть не выйти замуж за Готфрида». В значении «едва не совершить роковую глупость, чуть не потерять все». Её мать Анна Крен однажды чуть не сделала это и не уставала делать вид, как она рада тому, что всё сложилось иначе. В общем, там дома фамилия Годфрид отдавала скорее убогостью, нежели крутизной, но почему бы и нет. Это даже давало Герде некоторую надежду. Если в одном мире у тебя всё плохо, то вполне вероятно в одном из бесчисленного множества других ты окажешься победителем. Может, и у неё самой не всё так однозначно. Ну, а раз Годфрид такой подлец и вероломный гад, она снова поглядела на Сенат, то какой смысл дальше его обсуждать? По-моему, тебе пора отпустить меня. Думаешь, нам не хотелось бы, чтобы Весырион просто отпустил нас? Сенат снова перестал колебаться аморфной массой и теперь просто глядел на неё не моргая. Драматическая пауза. затянулось на несколько секунд. «Он не сделал этого даже после нашей смерти!» Герда страдальчески закатила глаза. «Ты сказал об этом? Дай-ка подумать, уже раз в 15-20!» Как будто Сенату было какое-то дело до ее возражений. Но мы не сидели на месте. Каждая новая душа, очередной ученик Виссариона, сливающийся с нами после смерти, добавляли нам сил, знаний, могущества, и мы вновь и вновь пытались убить проклятого архимага. Так ты и дальше дрался с ним? Герда Ленива приподняла одну бровь. И после смерти дрался? Синац снова всколыхнулся, словно густое чёрное желе. Омерзительное слово, неуместное. Мы сражались с Весурионом и плодом наших легендарных битв. становилось падение целых цивилизаций, гибель могучих королевств. Новое колыхание опустило слово сената вниз. Весарион всегда одолевал нас, лишь Артуру, Годфриду, удалось победить в этом бою. И часто ты пытался, Герди было плевать, но сидеть и молчать выходило ещё скучнее, чем пытаться вести хоть какой-то диалог. Раз, несколько столетий, ответил отвар. На все вопросы, связанные с его излюбленными темами, сенат отвечал сразу и охотно. Как-то слабо поморщилась Герда. Не сковадка ПД. У нас, говорит, тысяча сознаний. Сенат понизил голос. Каждый план действий следует обсудить, прийти к общему решению, которое устроит всех. Поэтому мы продумывали всё тщательно и долго. Ясно. Да, уж с голосами в голове, наверное, не просто договориться, особенно когда их столько. Ладно, Герда чуть не проглотила, хватка сената не ослабевала. Что помощи от тебя я не дождусь, это я уже поняла. Но давай-ка ты всё-таки меня отпустишь. Сенат сейчас походил на старика, доживающего свою старость в глуши, бубнящего себе под нос и брюзжащего. Если в нём когда-то и была легендарная мощь, то сейчас оставалось лишь её подобие. В герде же он видел кого-то вроде далёкой внучатой племянницы, которая раз в пару лет приезжает проведать деда и послушать его рассказни. Долгие годы, снова набирая громкость, заговорил сенат. Мы были заперты здесь. Рушился этот город, рушился мир, его поглощал туман. А мы всё были лишены возможности поделиться с кем-то мудростью. «Ничего не заставит Сенат отпустить тебя». «Ну нет, еще сутки фанфиков про этого Артура она явно не переживет». «Вас же там много». Девушка вновь попыталась вырваться из схватки твари. «Вот и говорили бы, может, все-таки...» «Да говорить ей не дал резкий звук, раздавшийся где-то неподалеку, как если бы в густом тумане, окутывавшем это место, рухнул на землю гигантский валун». Вот звук стал громче, и из единственного просвета в тумане вдруг вынырнула массивная каменная платформа. Герда округлила глаза. Сенат тоже, кажется, ничего подобного не ожидал. Сотни его глаз отвернулись от Герды впервые за всё время их разговора и сейчас были прикованы к платформе с остатками огромной статуи на ней. Тварь угрожающе прижалась к земле, чем-то напоминая кота, перед атакой. На пару секунд повисла напряжённая тишина, а потом: "Я же говорил, что это будет просто". Бодрый мужской голос просто сочился уверенностью. Худощавый и высокий тип в дешёвом бронежилете спрыгнул с платформы на каменный пол, сжимая в руках светящуюся сферу, и оценивающе огляделся по сторонам. За ним тихо спустились ещё трое плутающих, и вовсе в каком-то трепе. В отличие от первого, эти выглядели далеко не так, уверенно. А вот и наша цель, улыбнулся главный, глядя прямо на Герду. Всё-таки я и правда избранный. И он усёкся, кажется, только сейчас он заметил за Гердой ещё и сенат. Так вы что, мои спасители? фыркнула Герда. Но, «Ну, разумеется, отец не мог оставить это просто так. Он послал поисковиков. А может и не отец? Вальтер и его демоны тоже могли подсуетиться. Вопрос был риторическим, ответ очевиден. Вот только её мнение никто спросить не удосужился. Спасатели. Как же? Герда уже давно поняла, что никто её не спасёт, кроме неё самой. И уж точно не этой толпе идиотов это делать. А ты сомневалась? довольно хмыкнул главный, раскручивая в руке меч. Твой отец желает, чтобы ты вернулась. Мне плевать, чего он хочет. покачала головой Герда. Я не пропала. Я сама ушла в туман по своим делам. Ну, вы там в семье потом сами будете договариваться. Главный осторожно обходил синат по кругу, выставив перед собой светящуюся сферу. Вот только сначала ты пойдёшь с нами, а потом я стану богатым. И не думай, что меня испугает это образена. Я не справится с силой моего артефакта. Герда сощурилась, глядя на самоуверенного дурака. Опытный плутающий наполовину демон Она отлично видела, чего ему цена. Сенат. Она пошевелилась. А как насчёт обмена? Четыре собеседника взамен одного, и ты отпускаешь меня. Сенат не реагировал. Он будто замер в трансе и медленно таял, сползая чёрными густыми каплями. Пастира распахнуты, взгляд множества глаз направлен будто в никуда. Сенат? Повторила Герда. Впрочем, это уже не имело смысла. Чёрная масса уже окончательно стекала вниз, совершенно не сковывая её движений и продолжая молча глядеть всё в том же направлении. Кажется, это согласие. Отрехнувшись, Герда шагнула в сторону главного со сферой. Тот удивлённо расширил глаза, глядя на неё. "И что ты мне сделаешь?" презрительно скривился он. "Я тут избранный, между прочим". А вот его напарники, похоже, были не настолько непроходимыми идиотами. Судя по лицам они сообразили, что люди, не умеющие драться и убивать, такой походкой приближаться не будут. Герда перехватила протянутую в её сторону руку с шаром, единственное, что успел сделать лидер отряда до того, как она врезала ему этим же артефактом по макушке, так то, что он мигом свалился безчувственным телом. Хорошая штука, твёрдая. Ещё 3 человека, ещё 3 движения. Двое свалились сразу, один попытался дёрнуться в сторону и даже успел схватиться за меч, но четвёртое движение настигло и его. Удары были достаточно сильными, чтобы все четверо потеряли сознание. Демоническая кровь позволяла девушке двигаться быстрее обычных людей. Впрочем, даже в ином случае у придурков не было бы ни шанса. Ну вот, она обернулась на сенат. Они живы, как очнутся, сможешь долго рассказывать им обо всём, что помнишь. Так я пошла Сенат по-прежнему не реагировал на ее слова, как и вообще на то, что происходило в подземелье. А еще... Герда только сейчас заметила одну маленькую деталь. У Сената дергался глаз. Один из множества, но очень выразительно. «Чего?» За спиной у Герды раздался какой-то шорох. Обернувшись, она сделала шаг назад от неожиданности. Позади нее стоял крепкий и молодой парень. Темные волосы... простая, совершенно неподходящая для тумана одежда. Но больше всего в его внешности приковывала внимание улыбка, широкая, слегка безумная, а может, не слегка. А ты ещё кто? Герда крепко сжала в руке светящийся шар. Тоже избранный? Я? Не а. Улыбка парня стала ещё шире. Я просто Артур Годфрид. Удар монтировкой по голове был быстрым, слишком быстрым даже для неё. Герда рухнула вниз к уже валяющимся там четырем телам. Артур хмыкнул, забрасывая монтировку на плечо, и поглядел на тварь перед ним, которая почти что разлилась по полу нефтяным пятном. «Сенат!» — вновь улыбнулся он. «Да ты как будто призрака увидел!»